Глава седьмая. Арман поморщился. Тяжело, когда дом перестает быть твоим. Еще тяжелее будет через два месяца, когда ему придется называть женой и входить в спальню к абсолютно чужой женщине, кто из которой он не стал завтракать сегодня, велел накрыть стол в кабинете, а потом сбежал, сославшись на дела. Герцог раз за разом прокручивал в голове события шестилетней давности. В Сфаруме он оказался по долгу службы. Мрачный, неприветливый мир. Впрочем, у темных иных не бывает. Туда вели следы череды кровавых преступлений. То здесь, то там, в Магрете. Пропадали дети. Сначала, когда дело касалось только горных селений, грешили на обвалы и жестокие метели, но затем исчезновения перетекли в долину. Дошло до того, что пропала дочка мэра одного из городов. Тогда и забили тревогу. Поиски закончились страшной находкой, останками жертвоприношения. Некто выпивал кровь жертвы, бросал истерзанные тела на съедение зверям. Ниточка тянулась к темной ведьме. Арман хорошо помнил ее. Хитрая, изворотливая, имевшая тысячу лиц. Но он таки загнал ее в ловушку и убил. Арман сжал виски. Как кольцо оказалось на чердаке школы в Фате? Да что там, как оно вообще переместилось из одного мира в другой? Да, фарум не закрыть для проникновения туда частенько, хаживали для медитации некроманты, но воды эфирного моря замкнуты, в них ничего не впадает, ничего не вытекает. Напрашивался всего один вывод. Некто видел, как герцог выбросил кольцо, затем сам или с помощью местных обитателей выловил его и припрятал. Скорее всего, это сделал тот же человек, который украл фамильные артефакты Рувели. Арман безуспешно пытался найти их десятки раз, допросил прислугу, но так, и не продвинулся в расследовании. «Ну, и как она?» Арман поднял голову и невидящим взором уставился на худого альбиноса с татуировкой чертополоха на виске. Он успел забыть о присутствии Кира, нехорошо вышло. Пожалуй, если герцог мог назвать кого-то своим близким другом, то именно Кира Соля. Он знал его с незапамятных времен, когда оба были еще мальчишками и порой ловил себя на мысли, что видел и думал так же, как некромант. Единственный некромант в Магрете, получивший звание магистра. А вот от титулов Кир с завидной регулярностью отказывался, хотя, если бы пожелал, давно бы стал герцогом. С его-то способностями. «Она?» — Арман вызвал в память образ Кристины. «Никто она. Кир». «Это я уже понял», — мягко улыбнулся некромант и пододвинул к другу дымящуюся чашку с чаем по собственному рецепту. «Ты заведомо настрой негативно». Возможно, Кмуро согласился Герцек и уставился в темную поверхность напитка. Что добавил туда Кир сегодня? Он уловил аромат хмеля и вербены. Арман улыбнулся. Пусть Кир не желал признаваться, но он еще и провидец. Как иначе объяснить, что он заранее знал, в каком настроении навестит его друг и заварил нужный чай? Именно до, а не после. Когда бы Арман не приходил, чайник уже ждал на столе. Не суди ее строго, ей тоже тяжело, совсем юная, напуганная. Приведи ее ко мне. Нет, не желаю, чтобы ты лез к ней в голову. Кир рассмеялся и потянулся за чайником, чтобы наполнить свою чашку. Вот видишь, не так уж она тебе безразлична. Просто я знаю, чем оборачиваются твои... укопания пробурчал герцог. Чай постепенно делал свое дело, прогонял хандру, возвращал бодрое расположение духа. «Любое ментальное вмешательство не проходит бесследно», — Кира не думал обижаться. «Ну, раз ты ничего не хочешь менять в невесте, то так тому и быть. Напомни, как ее зовут?» «Кристина», — Арман поморщился, как от зубной боли, — и Мириз. И не далее, как сегодня, она закатила истерику, пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы не поставить ее на место. Некромант со смешком укоризненно покачал головой. «Ты не меняешься!» «Мне заранее жалко бедняжку». «Нашел, кого жалеть!» — фыркнул Герцек и отправил в рот лакричную конфету. «Излюбленное лакомство друга. Я намерен угрохать на нее баснословные деньги. К примеру, сегодня страдалица отправится грабить лучшие столичные лавки. Я дал ей безграничный кредит, может, хоть с ног до головы увешаться бриллиантами». «Она не виновата, Арман». Из голоса Кира окончательно пропала усмешка, он смотрел на друга с осуждением. Арман не выносил этого взгляда. Лучше Василиск, чем глаза Кира. И без того странные, как у всех альбинусов, они будто превращались в два бельма и умудрялись спустить щупальца в душу. «Она не виновата», — повторил некромант. Он подался вперед, вытянув худощавое тело и оперся подбородком о напоминавшие паучьи лапки пальцы. Ей тоже не позволили выбирать. Не переноси на нее свою злость. Ты говорила, она училась на благотворительных началах. Подобные девушки самостоятельны, амбициозны. Их бриллиантами не купишь. Какой у нее дар? Лед. Я проверила, она из древнего рода, но кровь испортилась, почти утратила магию. Кристина и вовсе внебрачный ребенок. Ее родители поженились после ее рождения. Разве для тебя это важно? Кир умел задавать правильные вопросы. Арман мог бы солгать, но зачем? «Нет, только дар!» «Но он таки есть! Раз так его можно развить!» «Обойдется!» Герцог силой опустил чашку на блюдце, едва не расплескав остатки напитка. «От нее требуется сказать «да» и навсегда исчезнуть из моей жизни!» «Еще скажи, что разведешься!» В глазах Кира вновь заплясали огоньки пламени. Арман стиснул кулаки. Друг напрасно старался. Ради собственного счастья герцог нарушит давнюю традицию. Вряд ли его предкам приходилось жениться на первой встречной, раз так, не им его судить. Арман еще встретит достойную женщину и сделает ее супругой, а Кристина, если хвой, хватит щедрых отступных. «Скажу и обойдусь без детей», — запальчиво добавил герцог. «Порога ее спальни не переступлю». «Не выйдет», — Кир выпрямился и постучал по перстню на пальце. «Если я правильно уловил суть проклятия, ты можешь сочетаться браком и иметь детей только от владелицы кольца. Это не шутки. Если не нейтрализовать чары все твои невесты станут умирать на пороге опочивальни. Поверь старому некроманту». «Не такому уж и старому», — хотелось возразить герцогу, но он промолчал. Слова Кира камнем упали на сердце. Арман и сам это знал, но не желал признавать. Мол, все бред, он сильнее, обманет покойную ведьму, но Кир опытнее его в подобных делах. Если бы существовал шанс построить жизнь без Кристины, друг бы помог. Ситуация складывалась патовая. Тут бы не чай пить, а граппу. Только сейчас десять утра, и через час Армана ждал король. «Будь она проклята!» — заскрежетал зубами герцог. Ногти до крови впились в ладонь, но Арман не чувствовал боли. «Если бы не окрик друга, так и продолжал бы терзать собственную плоть. Будь она проклята!» — уже спокойнее повторил он. «Самым черным проклятием, которое существует на свете...» Разумеется, речь шла не о Кристине. В кабинете ненадолго воцарилось молчание. Уютно потрескивали дрова в камине, бросая теплые отсветы на узорчатые накидки кресел. Несмотря на мрачную профессию, Кир окружал себя безделушками, более уместными в жилище старой девы. Он обожал разного ковры и коврики, Салфетки, подушки, вышивки. Арман не раз потрунивал над другом, что тому следовало поступить в какую-нибудь школу благородных девиц. В ответ некромант неизменно вздыхал, что не желал становиться причиной чужих слез. «Мои пальцы не в пример ловчее. Меня бы вечно ставили в пример на уроках рукоделия». Какая-то мысль вертелась в голове Армана, не давая покоя. Нечто очень простое. Он уже поднялся, намереваясь попрощаться, когда она, наконец, обрела форму. «Кир!» Окрыленной надеждой герцог порывисто шагнул к приятелю. «Ты можешь воссоздать тело из праха, вернуть душу из забытья? Я думаю об этом последние пятнадцать минут», — улыбнулся некромант. «И?» — Арман напрягся, даже дышать стал реже. «В теории нет ничего невозможного. На практике же прошло много лет. Обычный способ не сработает. Тебе следовало прийти сразу же, еще тогда». «Знаю», — герцог опустил голову, — «я расплачиваю за самонадеянность». «Не унывай!» — Кир тоже встал и похлопал его по плечу. «У меня богатая библиотека, что-нибудь найду. А не найду, так придумаю. Мы снимем с тебя это проклятие. А пока ищи в жизни светлые стороны. Тебе могла достаться старуха». «И то верно!» — признал чужую правоту Арман. Ему вдруг стало любопытно, что поделывает в его отсутствии невеста. Она отправилась за покупками или грустит у окна? Шагнув к зеркалу, герцог привычно коснулся прохладной поверхности. Языки магии заструились по его пальцам, соткали легкую дымку, из которой проступили очертания другой комнаты. Яркая вспышка, и зеркало словно пропало. Только дрожал по краям едва различимый туман. Не подозревая, что за ней наблюдают, Кристина сидела на огромной кровати, обхватив колени руками. На новом ложе легко поместились бы все соседки, даже локтями друг друга не задевали. «Как вообще можно спать на таких огромных кроватях?» «Просто так на неё тоже не заберёшься, только с помощью специальной скамеечки». «Горошина не хватает!» — вспомнила Кристина старую детскую сказку о принцессе, ночевавшей на горе Перин. «Хотя зачем мне горох, когда есть целый ледяной стукан? Он других за людей не считает, уважает только собственную персону. Видите ли, честь мне оказал, а я хотела этой чести!» «Мне жаловаться нельзя, а ему можно? Глаза бы мои Армана Рувеля не видели. И деньги его, и титул, и дом этот, и слуг, и лавки. Вообще всё. Лучше в горах коз спасти, чем с ним завтракать». Бесшумно подошедший некроман остановился у Армана за спиной и с интересом прислушивался к обвинительному монологу невесты друга. «Тебя не любят», — язвительно прокомментировал он последнюю реплику. «Даже не ценят». «Козы ей милее. «Хоть в этом мы солидарны», — хмуро отозвался герцог. С его пальцев снова сорвались нити магии, и зеркало заволокло дымкой. Арман не желал превращаться в посмешище. Не крести, ни мири своротить от него нос, судить его поступки. Заносчивая девчонка вела себя так, будто родилась минимум графини, а он, наоборот, свинопасом. И Кир все слышал. Пусть он друг, все равно неприятно. «А ты соблазни ее, отомсти», — подначивал Кир. «Заодно решишь проблему с наследником и смело отправишь жену в деревню». «Что-то мне подсказывает». подозрительно прищурился герцог. «Что соблазнить ее мечтаешь ты?» «Кристина, в твоем вкусе!» «Да, я люблю блондинок!» Не стал отрицать роман и позвонил в колокольчик, чтобы слуги убрали посуду. «Толком не разглядел, но вроде она худенькая!» «Только после меня, Кир!» жестко оборвал его фантазии Арман. «После меня делай, что хочешь, а теперь прости, мне пора к королю. Увидимся на маскараде!» Кир проводил взглядом спину друга и вздохнул. Он пытался сделать все, что мог для юной Кристины, но Арман непробиваем. Ни совесть, ни сочувствие, ни ревность. Ничего его не берет. Вся надежда, что в одной из книг действительно найдется способ снять проклятие. Сдается, наградившая им Армана ведьма была непростой. Предсмертный посыл силен. Но на заклятие такой мощи его бы точно не хватило. Кристина в знак протеста намеревалась просидеть в спальне до вечера. Даже отказалась от второго завтрака. Но потом передумала. На любую ситуацию можно смотреть под разными углами. Почему бы не считать карт-бланш Армана праздничным подарком? Рано или поздно Кристина отделается от навязчивого герцога, а пока воспользуется возможностью окунуться в запретный мир. Сегодня жена отправится в ту лавку, в которой примеряла украшения Дель, и купит все самое лучшее. Потом заглянет к портнихе, заставит модисток прыгать вокруг себя, щебетать фальшивые комплименты. Завершить суматошный день Кристина планировала чашкой какао, модного напитка, о котором она слышала от соседок по общей спальне. «И пусть Арман хоть слово скажет!» Она не узница, а невеста. Девушка неуклюже сползла с кровати и огляделась. «Где-то тут должен быть шнур для вызова слуг. Кажется, вот он». Кристина нерешительно дернула за него. мысленно репетируя будущие указания, и все равно стушевалась, когда назов явилась горничная в белом переднике и белой наколке в волосах. «Я хочу в город!» — наконец нашла она нужные слова. «По магазинам». Кристина замерла в ожидании. Вот сейчас горничная вздохнет. «Простите, но хозяин запретил». Но та лишь кивнула и вышла. Кристина испытала легкое разочарование. «Как это все? Удовлетворят ее просьбу или нет?» Вскоре горничная вернулась одеть госпожу. Кристина отнекивалась, мол, она прекрасно сама справится, но служанка стояла на своем. Не и точка. И одной ездить в экипаже тоже нельзя, нужно непременно с компаньонкой или близкими родственниками. Правилами и условностям не было конца. В итоге, наконец, оказавшись в помпезной карете Армана, Кристина успела пожалеть о своем капризе. Забившись в дальний угол, она постаралась селиться с обивкой, Горничная и то свободнее ощущала себя среди этого великолепия. К счастью, служанка оказалась понятливая. Сама дала указания кучеру. «Вы не тревожьтесь!» — когда карета тронулась, заверила она. «Вам без денег все отпустят, под имя его светлости. Он мне вместо кошелька кольцо свое дал». «И не побоялся?» — ахнула Кристина. Крайне опрометчиво со стороны герцога доверять такие вещи прислуги. «Я не воровка, барышня!» — насупилась горничная. «А если бы даже захотела украсть, то в тот же день бы попалась, в тюрьму отправилась. Господин ведьмак, у него не забалуешь». «И то верно», — признала ее правоту девушка и запоздалась, похватилась. «Как тебя зовут?» «Надо ведь как-то обращаться к спутнице, не эй ты же!» — кричать. «Хелена, барышня!» «Ой, простите, миледи!» Тут же поправилась служанка и заискивающе попросила. «Вы уж не говорите никому, что я простоволосилась». «Не буду!» — с улыбкой пообещала Кристина. «А ты в ответ не зови меня, миледи! Лучше барышня!» Она предпочла бы и вовсе обойтись без высокопарных обращений, но понимала – нельзя. Хелена оказалась бойко особой, всего на год старше Кристины. Сначала она держалась замкнута, как и положено, прислуге. Но девушке удалось ее разговорить. Выяснилось, что Хелену наняли пару дней назад специально для нужд будущей герцогини. Прежде она служила в другом доме, откуда ушла из-за сына хозяина. О подробностях горничная умолчала, но Кристина и так догадалась. Тем не менее, рекомендации Хелена получила хорошие. К сожалению, никакими ценными сведениями об Армане горничная не располагала. При найме ей советовали помалкивать и пореже попадаться ему на глаза. Зато за будущей герцогиней, наоборот, полагалось следить, докладывать о каждом шаге. Последний приказ подпортил Кристине настроение, но тут экипаж остановился подле ювелирной лавки, и она оказалась во власти драгоценных камней. Сначала девушка лишь восхищенно рассматривала витрины, пока скучающий приказчик строил глазки Хелене, но потом вспомнил об обиде на Армана. «Мне нужно кольцо для помолвки». Если герцог полагал, будто для этих целей сгодится железный ободок на ее пальце, то он жестоко ошибался. «Самое лучшее из белого золота. Что вы можете мне предложить?» Приказчик в сомнении покосился на Кристину. Ее внешний вид не свидетельствовал о достатке. «Вот!» – девушка забрала у горничной кольцо Армана и победоносно положила на прилавок. Словно по волшебству, в лавке поднялась суматоха. Приказчик захлопал в ладоши, продавщицы закрутились вокруг Кристины, наперебой предлагая украшения. «Если хотите, мы сготовим кольцо по индивидуальному заказу», — сладко пели они. «Хочу!» — не раздумывая, кивнула девушка. Она сама толком не знала, каким должно быть кольцо, но точно подороже. Продавщицы только обрадовались столь щедрой покупательнице. В итоге Кристина покинула лавку с кучей бархатных футляров, вдобавок заказала кольцо в форме кристалла льда. Следующий набег она совершила на салон нижнего белья. Первые дни года самые прибыльные. Никто не думал засиживаться за праздничными столами. Спешил к полу распахнуть двери лавок и кондитерских для праздношатающейся публики. Работали и магазины готового платья. где Кристина обзавелась повседневной одеждой. Хелена выступила в роли старого критика, забраковала половину вещей, мол, не по статусу даже к утреннему кофе выйти. Платье на выход заказали у портнихи. Ей тоже посоветовала Хелена, в свое время забравшая оттуда ни один сверсток для прежней хозяйки. Однако самую важную вещь Кристина заказывать не стала, даже не взглянула на каталоги. Речь шла о свадебном платье. Если Арману надо, пусть занимается им сам. Кристина выходит за него. Не намеренно.